Глава 6. Рот был забит прелой соломой, обильно устилавший пол, на котором лежал варвар. С трудом отплевавшись, Колм придал своему телу сидящее положение. Хотя его мучил кашель и голова звенела, как наковальня кузнеца, он первым делом потянулся к шее. Проклятый амулет Шакара был все еще на месте, суля неминуемую гибель. Затем северянин исследовал свой разбитый череп. Запекшаяся кровь вспутала волосы в огромный колтун. Осторожно кончиками пальцев Кон ощупал место вокруг него, но не нашел серьезных повреждений. Удовлетворившись осмотром, варвар оглядел свою темницу. Тюрьма представляла собой крошечное помещение, где вряд ли могли разместиться хотя бы два человека. Под низким потолком зияла дыра, закрытая прочной стальной сеткой и почти не дававшая света. Дверь была вделана в решетку из толстых прутьев, слегка тронутых ржавчиной. Конан задался вопросом, сколь долго осталось до утра. Живот неприятно свело. Быть сожженным черной магией, запертым в клетке, как беспомощное животное, никак не входило в его планы. Он видел, что железные прутья и решетки были слишком прочны, чтобы быть согнутыми человеческими руками и слишком глубоко вмурованы в камень. Все же варвар попытался. Он встал на ноги и сжал в обоих кулаках по пруту. Желание Конана освободиться было столь велико, что северянин чуть не лопнул от натуги. На могучих руках вздулись вены, готовые разорвать кожу, но решетка не сдвинулась ни на дюйм. Кемерийцам овладело отчаяние. Он сел на гнилую солому, сжимая в ладони ненавистный амулет, который прожигал ему горло и застонал. Тут его чуткие ноздри уловили тонкий аромат, доносящийся из полумрака коридора по ту сторону решетки. «Кого там несет?» – прорычал варвар. Едва различимый в темноте силуэт, приблизившись, превратился в грациозную фигуру женщины, с которой он столкнулся в зале особняка. «Как ты узнал, что я здесь?» – она поднесла бледную руку к губам и запнулась. «Ты носишь аромат духов в своих волосах! Согласись, это неуместно в такой яме!» Молодая женщина смущенно завозилась в складках одежды. Наконец она достала из поясного мешочка кремень и кресала. Маленькое золотистое пламя полилось из масляной лампы, которую женщина принесла с собой. «Как тебя зовут?» – спросила она. «Конан», – просто ответил северянин. Цвет лампы позволял рассмотреть девушку в полный рост. Ее кожа цветом напоминала слоновую кость. Стройные ноги украшали темные гетры и сандалии. Простая коричневая туника, не сковывающая движений, была опаясана в талии шелковым ремешком. Свободная одежда не скрывала высокую крепкую грудь и маленькие безупречные ручки. «Выпусти меня отсюда!» – пророкотал кемереец. Несмотря на ситуацию, его глаза наслаждались ее красотой. Взор был прикован к пышным волосам и изящному овалу лица. «Конан – любопытное имя!» Ее внимательный взгляд, казалось, проникал через прутья решетки, скользя по пленнику с настороженным любопытством. «Если я не выберусь отсюда до рассвета, то умру ужасной смертью», – сказал варвар. «В таком случае у тебя в запасе пару часов. Так ты вор?» Северянин испустил сердитый вздох и вцепился обеими руками в решетку. «Я Какой обычный вор рискнет ворваться среди ночи в дом опытной волшебницы, да еще терзается сомнением, убить ли там кого-нибудь? Он близ к пламени отразился в прекрасных глазах. Слушай меня, женщина! Этот амулет вокруг моей шеи надел туда шакар, кишанец. Он заставил меня вторгнуться в ваше жилище и выкрасть маленькую серебряную шкатулку. Если я не вернусь с восходом, проклятая вещь испеперит мое тело адским огнем. Освободи меня! И я клянусь кромом, что не причиню вреда никому в этом доме. Я возвращусь к Шакару без вашей коробки и постараюсь с помощью меча убедить его снять амулет». Тонкая бровь девушки в сомнении поползла вверх. Она подняла светильник, чтобы лучше рассмотреть амулет Шакара, в то время как Конон, покрытый красными пятнами, с нетерпением ждал ответа. «Серебряная коробка», – пробормотала красавица. «Что Шакар из Тишана собирается сделать со шкатулкой госпожи?» — Пусть Хануман пожрет все серебряные коробки на свете! — взорвался кемериец. — У меня нет дела до того, какие безумные виды имеет кишанец на имущество Зеландры. Я только знаю, что волшебная игрушка-ублюдка заберет мою жизнь, если ее раньше не снять с моей шеи. Так выпусти же меня! Вспомни, как ты лежал у моих ног с клинком у горла. Я тогда пощадил тебя! Молодая женщина спокойно смотрела на возбужденного варвара сквозь железные прутья. Ее рука скользнула к волосам и извлекла метательный кинжал из ножен, закрепленных на затылке. Она несколько раз, не глядя, подбросила клинок за рукоятку в воздух и всякий раз тот возвращался назад в ее маленькую ладонь. «Меня зовут Ниса. Я писец и телохранитель госпожи Зеландры. Я имею некоторые навыки в обращении с оружием». «В том было время убедиться», – согласился Конан. В его душе затеплился огонек надежды. Энхших. Хотел держать тебя в заперти до утра, чтобы не потревожить покой хозяйки. Но я собираюсь отвезти тебя к госпоже Зеландри прямо сейчас. Там ты поведаешь свою историю ей лично. Только поклянись богами, что не будешь пытаться навредить госпоже или мне. Даю слово, кемерийца. Оно будет посильнее любой клятвы богам. Спрятав кинжал обратно в ножны, Ниса повернулась к стене, сняла с вбитого крюка пару кандалов и протянула варвару через отверстие в решетке. Тот принял их без лишних вопросов. Наручники, изготовленные из каленой стали, были хорошо смазаны и сцеплялись между собой тремя звеньями толстой цепи. Кемерейц сам закрепил кандалы на запястьях, зафиксировав прочным штырем, бросив при этом в сторону девушки прищуренный взгляд. Что Ниса увидела в глазах варвара, никто не узнал, но она сняла с другого крюка звенящую связку ключей, вставила один в скважину и несколько раз силой провернула. Дверь с протестующим скрежетом распахнулась. Грустный кимерийц, едва не застрявший в узком проеме, вступил в коридор. Ниса удивилась, когда увидела широкую ухмылку на лице Конона. Веди! бодро сказал он. О Кром, как хорошо осознавать, что удача еще не отвернулась от меня в течение стольких событий одной поганой ночи.